Вынуждены реагировать на это растущее недовольство. Центральный комитет 4 февраля вернулся к рассмотрению проекта, внесенного Крыленко в декабре 1917 года. Дзержинского и Сталина попросили подготовить доклад. Через несколько дней они представили рекомендации, в которых предлагали сохранить за ЧК двойные полномочия, расследование антигосударственной деятельности и подавление вооруженных восстаний а право выносить приговоры по политическим обвинениям передать революционным трибуналам. Исключение должны были составить лишь регионы, находящиеся на военном положении, то есть для того времени значительная часть территории страны. Здесь ЧИКа могла действовать как прежде, сохраняя право выносить смертные приговоры по своему усмотрению. Центральный комитет одобрил эти рекомендации и направил для утверждения в Центральный исполнительный комитет. На сессии ЦИК, состоявшейся 17 февраля 1919 года, основной доклад сделал Дзержинский. Этот доклад был впервые опубликован 39 лет спустя. Исторический архив, 1958 год, номер 1, страница 6 по 11. В течение 15 месяцев своего существования, сказал он, Советский режим вынужден был вести безжалостную борьбу против организованного сопротивления всех контрреволюционных сил. Но теперь, во многом, благодаря ЧК, наши внутренние враги, бывшее офицерство, буржуазия и чиновничество царское, разбиты, распылены. В дальнейшем основная угроза будет исходить от контрреволюционеров, проникших в советский аппарат для осуществления саботажа изнутри. Это требует новых методов борьбы. Шека более не нуждается в продолжении массового террора. Отныне она будет передавать дела в революционные трибуналы, которые станут судить и карать преступников. Это выглядело к начало новой эры. Некоторые современники горячо приветствовали реформу, принятую 17 февраля. ЦИК видел в ней доказательство того, что пролетариат, сокрушивший врага, не нуждается уже более в терроре. Однако этому событию не суждено было стать русским термидором. Ибо ни тогда, ни впоследствии советской россии с террором не распрощался В 1919, 1920 и в последующие годы ЧК, а затем сменившие ее ГПУ, продолжали не только арестовывать людей, но и судить, и вырастить переговоры, и казнить заключенных и заложников. Как разъяснял Короленко, это было оправдано. Ведь между судом и полицией не было качественных различий. Надо сказать, что разъяснение это было вполне логичным, если учесть, что, как мы уже отмечали, и в 1920 году судьи могли выносить приговоры, минуя обычные юридические процедуры, когда вина подсудимых была очевидна. Но именно так действовала и ЧК. В октябре 1919 года чека учредила собственный специальный революционный трибунал. Не надо забывать об этих неудавшихся попытках реформы хотя потому, что они показали, что некоторые большевики уже в 1918-1919 годах разглядели в действиях тайной полиции угрозу не только для врагов режима, но и для себя, для его друзей. К 1920 году Советская Россия стала настоящим полицейским государством. В том смысле, что тайная полиция, превратившаяся в государство в государстве, протянула свои щупальца во все советские учреждения, включая те, которые управляли народным хозяйством. В кратчайшее время ЧК трансформировалась из следственного органа, занимающегося безвредными политическими отщепенцами, в мощное правительство не только решавшие, кому жить, а кому умереть, но и осуществлявшие день за днем надзор за деятельностью всего государственного аппарата. Трансформация была неизбежной. Взявшие самостоятельно управлять страной, коммунисты вынуждены были обратиться к услугам сотен тысяч профессионалов, буржуазных специалистов, которые были классовыми врагами по определению, потому нуждались в строжайшем надзоре. Это должно было стать обязанностью ЧК. Так ни у кого больше не было аппарата, необходимого для решения такой задачи. Возложив на себя эту ответственность, ЧК получила возможность проникнуть в каждую клеточку советской жизни. В докладе на сессии ЦИК в феврале 1919 года Дзержинский сказал, «Теперь нет нужды расправляться с массовыми сплочениями и с группами. Теперь система борьбы и у наших врагов изменилась». Они стараются пролезть в наши советские учреждения, чтобы, сходясь в наших рядах, саботировать работу, чтобы дождаться того момента, когда внешние наши враги сломят нас, и вот тогда, овладев органами и аппаратами власти, использовать их против нас. Это борьба, если хотите, уже единичная, это борьба более тонкая, и тут надо разыскивать, тут нельзя в одном месте бить. Мы знаем, что почти во всех наших учреждениях имеются наши враги, но мы не можем разбить наши учреждения, мы должны найти нити и поймать их, и в этом смысле метод борьбы должен быть сейчас совершенно иной. Под этим предлогом ЧК проникла во все советские организации. И поскольку она сохранила безраздельную власть над человеческими жизнями, административный надзор стал просто новой формой террора, от которого не мог укрыться ни один советский служащий, будь то коммунист или беспартийный. Поэтому было вполне естественно, что в марте 1919 года Дзержинский, продолжая руководить ЧК, был назначен также наркомом внутренних дел. К середине 1919 года, в соответствии с новыми функциями ЧК, представители этой организации потребовали, чтобы им было предоставлено право осуществлять предварительный арест любых граждан и инспектировать любые учреждения. Что это означало на практике? Можно заключить из мандатов, выданных членам коллегии ЧК, которые позволяли 1. Задерживать любого гражданина, виновного или подозреваемого в контрреволюционной деятельности, спекуляции или других преступлениях и доставлять его в ЧК. 2. Свободно входить в любые государственные или общественные учреждения, промышленные или коммерческие организации, школы, больницы, жилые квартиры, театры, а также в конторские помещения, железнодорожных станций и пристани. Постепенно ЧК присвоил себе роль надзирателя и управляющего в самых различных областях человеческой деятельности, которые обычно не считаются связанными с вопросами государственной безопасности. Во второй половине 1918 года, для ведения борьбы со спекуляцией, то есть частной торговлей, ЧК установила контроль над железнодорожным, водным, автомобильным и другими видами транспорта. Чтобы сделать этот контроль более действенным, В апреле 1921 года в Зержинске был назначен наркомом путей сообщений. ЧК осуществляла организацию и надзор во всех областях, где применялся принудительный труд, и была наделена самыми широкими полномочиями в отношении тех, кто уклонялся от трудовой повинности или исполнял ее неудовлетворительно. В этих случаях расстрел был обычным делом. Какие методы использовала ЧК для повышения эффективности хозяйственной деятельности – Можно понять из свидетельства специалиста по лесозаготовкам меньшевика на советской службе, в присутствии которого Ленин и Дзержинский решали однажды, как повысить производство древесины. В то время был обнародован советский декрет, который обязывал каждого крестьянина, жившего возле государственного леса, заготовить и вывести дюжину стволов древесины. Но встал вопрос, что делать с лесничими чего от них требовать. В глазах советских чиновников эти лесничи были плоть от плоти той саботирующей интеллигенции, с которой правительство собиралось быстро покончить. На заседании Совета труда и обороны, где обсуждалась эта проблема, присутствовал среди прочих наркомов Дзержинский. Послушав немного, он сказал: "В интересах справедливости и равенства считаю необходимым сделать лесников ответственными за выполнение каждым крестьянином своей нормы. Кроме того, сам лесничий Должен сам выполнить ту же норму, поставить дюжину стволов древесины. Несколько человек стали возражать, говоря, что все-таки леснич это интеллигенты, не привыкшие к тяжелому ручному труду. Дзержинский ответил, что давно пора ликвидировать извечное неравенство между крестьянством и лесничьими. Более того, сказал в заключении глава ЧК, если крестьяне не доставят свои нормы древесины, мы расстреляем лесников, которые за это отвечают. Когда десяток другой из них будут расстреляны, остальные честно выполнят свою работу. Ни для кого не составлялось секрета, что большинство этих лесничек были настроены против коммунистов, тем не менее присутствующие в замешательстве умолты. Внезапно я услыхал резкий голос «Кто против такого предложения?» Это был Ленин, неподражаемо положивший таким образом конец дискуссии. Естественно, никто не отважился голосовать против Ленина и Дзержинского. Как бы размышляя вслух, Ленин предложил, чтобы пункт о расстреле лесничек, получивший уже одобрение, был изъят из официального протокола. Это было тоже сделано, как он захотел. Во время этого заседания я чувствовал себя отвратительно. Я знал, конечно, что уже более года в России идут... Повальные казни, но здесь я сам стал свидетелем того, как в результате пятиминутного обмена мнениями были обречены на смерть многие, ни в чем не повинные люди. Меня душил кашель, над был не просто кашель, сопровождавший одну из моих обычных зимних простуд. Мне было совершенно ясно, что когда через неделю или две казнят этих лесников, их смерть не подвинет дело ни на йоту я знал, что это страшное решение будет продиктовано чувством мстительной ненависти, терзавшей те, кто призывал к таким бессмысленным мерам. Наверное, было еще немало таких же решений, не оставивших следа в официальных документах. чека неуклонно наращивала свою военную машину. Летом 1918 года ее боевые ряды были объединены в организацию, независимую от Красной Армии, корпус войск ВЧК. Эти силы безопасности, устроенные по образцу царского жандармского корпуса, выросли вскоре в настоящую армию, предназначенную для боев на внутреннем фронте. В мае 1919 года по инициативе Дзержинского, выступавшего в своей новой ипостаси «Нарком вну дело», правительство преобразовало эти формирования в войска внутренней охраны республики, которые подчинялись не комиссариату обороны, а комиссариату внутренних дел. В тот момент эта внутренняя армия насчитывала 120-125 тысяч человек. К середине 1920 года численность этих войск удвоилась и составляла уж почти четверть миллиона человек. Этими силами осуществлялась охрана промышленных предприятий, транспортных магистралей. Они помогали комиссариату продовольствия добывать сельскохозяйственную продукцию, охраняли трудовые концлагеря. Наконец, стараниями ЧК в вооруженных силах был создан особый отдел, занимавшийся контрразведкой. Благодаря всем этим функциям и возможностям, к 1920 году ЧК стала самым влиятельным государственным учреждением Советской России. Так еще под руководством и по инициативе Ленина заложены основы полицейского государства. К числу важнейших обязанностей ЧК относилась организация концлагерей. Большевики не были изобретателями этих учреждений, но они вдохнули в них новый и высшей степени пагубный смысл. В своей развитой форме концлагеря стали наряду с однопартийным государством и всемогущей тайной полицией, выдающимся вкладом большевизма в политическую практику XX века. Термин «концентрационный лагерь» возник в конце XIX века в ходе колониальных войн. Первыми такие лагеря организовали испанцы, во время подавления кубинского восстания. По имеющимся оценкам, в них находилось около 400 тысяч человек. К примеру, испанцев последовали Соединенные Штаты во время восстания 1898 года на Филиппинах, затем британцев в период Англо-Бурской войны. Однако, кроме названия, эти первые опыты имели мало общего с концлагерями, которые организовали в 1919 году большевики а затем воспроизвели нацисты и другие тоталитарные режимы. Испанские, американские, английские концлагеря создавались в чрезвычайных обстоятельствах колониальных восстаний и преследовали не карательные, а военные цели. Они были предназначены для изоляции партизан-повстанцев от гражданского населения. Судя по всему, в этих первых лагерях условия были довольно суровыми, Считает, что среди буров, интернированных англичанами, погибли 20 тысяч человек. Однако плохие условия не были здесь результатом умысла. Страдания и смерть заключенных происходили вследствие поспешности, с которой создавались эти лагеря, и соответствующих недоработок в обеспечении их жильем, продовольствием и медицинской помощью. Заключенные не должны были заниматься в них принудительным трудом. И во всех трех случаях эти лагеря по окончании военных действий были демонтированы, а их обитатели отпущены на свободу. Советские концлагеря и лагеря принудительных работ по своей организации, функционированию и целям были с самого начала совершенно иными. Во-первых, они были постоянными. Созданные во время гражданской войны Они не исчезли с ее окончанием В 1920 году А остались под различными наименованиями Чтобы разрастись в невероятных масштабах В 30-е годы Когда советская Россия Ни с кем не воевала А как считалось мирно Строила социализм Во-вторых Заключенными в этих лагерях были не иностранцы, подозреваемые в помощи повстанцам, но русские и другие советские граждане, подозреваемые в политическом инакомыслии. Главной целью этих учреждений было не подавление вооруженного сопротивления колонизированных народов, а подавление политической оппозиции в своей собственной стране. И в-третьих, советские концлагеря играли важную роль в экономике страны. Заключенные были обязаны выполнять указанные им работы. То есть их не только изолировали от общества, но и эксплуатировали как рабов. Речь о концлагерях впервые зашла в Советской России весной 1918 года в связи с чехословацким восстанием и призывом в Красную Армию бывших офицеров царской службы. Наиболее полный обзор деятельности советских концлагерей, смотрев книги «Геллер М. Геннадзе», «Концентрационный мир и советская литература». Лондон, 1974 год. В конце мая Троцкий угрожал заключением в концлагерь тем чехам, которые откажутся сложить оружие. Троцкий, ЛД «Как вооружалась революция». Том 1, Москва, 1923 год, страницы 214-216. Геллер утверждает, что наиболее раннее упоминание о концлагерях в советских источниках. 8 августа с целью обезопасить железную дорогу от Москвы до Казани, он приказал построить вдоль нее несколько концлагерей, чтобы собрать из окрестных населенных пунктов и посадить туда вражеских агитаторов, контрреволюционных офицеров, саботажников, паразитов и спекулянтов, которые не были расстреляны на месте или наказаны каким-нибудь другим способом. Таким образом, концлагеря были задуманы как место содержания граждан которым не удалось предъявить конкретных обвинений и которых, с другой стороны, власти по тем или иным причинам предпочитали не расстреливать. Именно в этом смысле употреблял данный термин Ленин, когда телеграфировал 9 августа в Пензу приказ провести против кулаков беспощадный массовый террор, то есть казни, а сомнительных запереть в концлагерь вне города. Ленин. Полное собрание сочинений. Томм 50. Страница 143-144. Заместитель председателя ЧК Петерс заявлял, что всякий, кто будет схвачен с оружием в руках, будет немедленно расстрелян, а те, кто агитирует против советской власти, будут помещены в концлагеря. Известие. 1918 год. 1 сентября. номер 188. Страница 3. Эти угрозы получили... Законодательное и административное обоснование в постановлении о красном терроре, принятом 5 сентября 1918 года, предписывавшим обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования в концлагерях. Но, судя по всему, в 1918 году концлагерей было построено еще очень мало, да и те возникали по инициативе местных ЧК или военного командования. По-настоящему строительство лагеря развернулось лишь весной 1919 года по инициативе Дзержинского. Ленин старался, чтобы его имя не было связано с созданием этих учреждений, поэтому все декреты об их создании, структуре и деятельности исходили не от совнаркома, а от Центрального исполнительного комитета, были подписаны Свердловым. Декреты эти проводили в жизнь рекомендации, высказанные 17 февраля 1919 года Дзержинским в связи с реорганизацией ЧК. Дзержинский утверждал, что существующие юридические процедуры не позволяют эффективно бороться с антиправительственной агитацией. Кроме приговоров по суду, необходимо оставить административные приговоры, а именно концлагерь. Уже и сейчас далеко не используется труд арестованных на общественных работах. И вот я предлагаю оставить эти концлагеря для использования труда арестованных, для господ, проживающих без занятий, для тех, кто не может работать без известного понуждения, или если мы возьмем советские учреждения, то здесь должна быть применена мера такого наказания за недобросовестное отношение к делу, за нерадение, за опоздание и так далее. Этой мерой мы сможем подтянуть даже наших собственных работников. Дзержинский, Каменев и Сталин, соавторы соответствующего декрета, исходили из концепции концлагерей как учреждений, соединяющих в себе функции школы труда и накопителя рабочей силы. По рекомендации разработчиков, ЦИК принял следующую резолюцию. Всероссийской чрезвычайной комиссии предоставляется право заключения в концлагерь причем Всероссийская чрезвычайная комиссия руководствуется точным положением о порядке заключения в концлагерь, инструкции которая утверждается Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом. По неясным причинам, начиная с 1922 года, вместо термина «концлагеря» стали употреблять термин «лагеря принудительных работ». 11 апреля 1919 года ЦИК принял решение – касавшиеся организации такого рода лагерей. Оно предусматривало создание сети лагерей принудительных работ под ведомственной комиссариату внутренних дел, который в то время уже возглавлял Зижинский. Заключению в лагерях принудительных работ подлежат все лица и категории лиц, относительно которых состоялись постановления отделов управления, чрезвычайных комиссий, революционных трибуналов, народных судов и других советских органов, коим предоставлено это право декретами и распоряжениями. В этом декрете, ставшем важной вехой в развитии советских концлагерей, есть несколько положений, которые нуждаются в пояснении. Концлагеря в том виде, в каком они были созданы в 1919 году, стали местом заключения нежелательных элементов всех сортов, осужденных судами или административными органами. Заключению в них подлежали не только отдельные индивиды, но и категории лиц, то есть целые классы. Дзержинский в какой-то момент предлагал даже создать специальные лагеря для буржуазии. Обитатели этих лагерей, живущие в условиях принудительной изоляции, составляли резерв рабочей силы, по сути своей рабской, которую советские административные и хозяйственные учреждения могли использовать совершенно бесплатно. Сеть лагерей была подчинена Наркомату внутренних дел через посредство Центрального управления лагерей, преобразованного затем в Главное управление лагерей, известное более как ГУЛАГ. Во всем этом можно усмотреть черты уже почти созревшей Сталинской лагерной империи, которая ничем по существу не отличалась от Ленинской, кроме своих масштабов. Решение ЦИК о создании концлагерей потребовало разработки более детальных инструкций, которые бы направляли их деятельность. Поэтому 12 мая 1919 года был издан новый декрет, разъяснявший казенным языком в мельчайших подробностях устройство лагерей, процедуру их организации, обязанности и мнимые права заключенных. Этим декретом предписывалось создание в губернских центрах лагерей принудительных работ, рассчитанных на 300 и более заключенных. Поскольку в Советской России в то время было примерно 39 губерний, Число их менялось, следуя превратностям гражданской войны Речь следовательно шла о том, чтобы подготовить места за колючей проволокой Минимум для 11 400 человек На самом деле, цифра должна быть гораздо больше Так как декрет разрешал строить лагеря также в уездных центрах А они исчислялись уже сотнями Обязанности по организации лагерей возлагались на ЧК Которая должна была затем передавать уже готовые и действующие лагери В ведении местного совета Это была далеко не единственная в советском законодательстве попытка создать видимость суверенитета Советов. В действительности независимость Советов была, конечно, мифической, ибо тем же декретом общее руководство лагерями было возложено на специально созданный для этой цели отдел принудительных работ Наркомата внутренних дел, возглавляемого, мы уже отмечали, тем же человеком, который руководил ЧКО.